Криксвербехеры? И там в лагере Вольсберг 373, и потом на протяжении всех лет жизни на свободе, я часто думал о том, какой процент криксвербехеров, настоящих военных преступников, сидел за колючей проволокой. Судя по дальнейшим событиям, становилось ясно, что Вольсберг был лагерем-предохранителем, рассчитанным на 5000 человек и по закону отмщения и удовлетворения какого-то общественного мнения, он должен был быть полон. Кем? Не все ли равно? Конечно, в Вольсберге сидели гестаповцы. Там я встретилась с одним, который меня арестовал в Белграде и припроводил на допрос, а затем на банницу в тюрьму, из которой я вышла чудом и заступничеством покойного Дмитрия Льотича через 40 дней. В Вольфсберге сидели чины СД — органов общественной безопасности, которые и арестовывали, и били, и убивали, а также и эсэсовцы, участвовавшие в карательных отрядах, надзиратели концентрационных лагерей, командиры полков формации СС, Были в нашей среде и мелкие наушники, доносчики, служившие за доброе утро добровольными информаторами гестапо. Они были и в мужских блоках, и в нашем женском. Но, в общем, в Вольсберг не попало ни одной крупной рыбы. Они или уже были в Германии и их подготовляли к процессу, или сидели в тюрьмах. Вольсберг комплектовали из рядов обычных, бледных и неинтересных партийцев, солдат и офицеров, которые попадались где-нибудь на дорогах или в лесах, пробираясь домой, или из иностранцев, которым не находили другого применения. Достаточно как пример привести хотя бы то, что в Вольсберге сидело 14 мужчин с фамилией Юберрейтер. Юберрейтер номер один, которого искали по всей Австрии и Германии, был свирепым гауляйтером, и на его совести лежали тысячи жизней. Его не было, он исчез. Может быть, как и глобочник, он покончил жизнь самоубийством. Арестовали всех, кто носил эту фамилию, от 14-летнего мальчика до 79-летнего деда, просто однофамильцев, даже не земляков, не родственников, а тех юберрейтеров, которые сами в свое время дрожали при упоминании о Гауляйтере. В Вольфсберге сидела четыре Павелича, сербы, ничего общего не имевшие с Анте Павеличем, хорватом, моральным убийцей короля Александра, и коллаборантам немцев. В Вольфтберге сидел учитель Адольфа Гитлера, 80-летний старец, трясущийся головой на тонкой, как у шеи шее, с выцветшими детскими глазами, который не видел своего незадачливого ученика со скамьи народной школы. За что сидел слепой Ханзи, голландец? За то, что он ослеп, исполняя, как солдат, свой долг, взрывая бункер, в котором засели английские солдаты Во время высадки под Дюнкерком? Это должен был сделать каждый солдат, получивший задание от своего командира. За что сидел Карл И., 20-летний юноша, обрубок. За то, что он потерял свои ноги, взрывая мост, через который должны были пройти вражеские части. За что сидели многие-многие крестьянки из Мура. Гретл Мак, мобилизованная и служившая машинисткой, в немецкой гражданской части в Чехословакии, или Анни Кулике, взявшая первый приз на Олимпиаде, но вдова немецкого эсэсовского полковника. За что сидело 90% вольфсберговцев, узнали мы позже, когда наступила политическая оттепель и из лагеря стали выпускать целыми партиями на волю. Но ужаса выдач, расправ, побоев никто из них не забыл и не забудет как невинные жертвы нацизма не забывают немецких жестокостей. Тогда мы, ни нации, ни партийцы, иностранцы, да и сами немцы и австрийцы, поражались, зачем было Западу, культурным странам, уподобляться Гитлеру и его сатрапам, и на первых же шагах после войны допустить до Вольфсбергов и до Хау, в которых на смену немецким зверствам пришли зверства другие. Кстати сказать, одновременно с нами в другой зоне Австрии, в американской, существовал еще один лагерь для деноцификации — Глазенбах, в котором было 10 тысяч человек. Но американцы были крайне гуманны, распорядительны, быстро разбирались в делах этой громадной массы людей. Там не было избиений, там была общественная жизнь, клубы, сеансы кинематографа, театры. Чуть ли не с первого дня свободное движение мужчин и женщин по лагерю, карточки, заменявшие деньги для уплаты за папиросы и пищевые продукты в кантинах, и прочее, и прочее. Но там не было и капитана Чарльза Кеннеди, что нам, вольфсберговцам, все объясняло. Мы знаем, что может сделать один единственный ослепленный ненавистью, жаждой отмщения и жажды наживы человека. Январь 1946 года был для нас во всех отношениях суровым месяцем. Первым потрясением была смерть ожидавшей ребенка вдовы-летчика. Ей сделалось нехорошо ночью. Как мы не старались вызвать нашего кипера, крича поодиночке и целым хором, взывая к сторожевым на ближайших вышках, в то время как несчастная женщина извивалась в болях, до зари никто к нам не пришел. Только часов около шести появился сержант Кин. справиться, почему такое безобразие творится в женском блоке. И, узнав причину, вызвал врачей. Шарлотта уже посинела. Мы помогали ей как могли, советами, бутылками с горячей водой, обкладывая ими ее корчащееся тело. Пришедшие доктора-заключенные принесли с собой носилки для переноски ее в лазарет. Но, смотрев поверхностно больную, потребовали вызова автомобиля и отправки в городской госпиталь. Шарлотте сделали какое-то впрыскивание, и она затихла. Волокита продолжалась до полудня. Больную окружали наши врачи. В присутствии англичан, которые не отходили от носилок, они делали все, что могли. Наконец, часов около 11, приехал всесильный Кеннеди и вызвал амбулаторный автомобиль. Ему доложили, что у Шарлоты произошли не только преждевременные роды, но и еще какие-то тяжелые осложнения. Ее в бессознательном состоянии внесли в автомобиль. По дороге в госпиталь она скончалась. Если бы ей была оказана помощь ночью, жизнь была бы спасена, хотя бы ее жизнь. Мне кажется, что я вижу перед собой сейчас это бледное тоненькое создание, с ненормально большим животом, прозрачными руками и пальчиками-паутинками. Вижу, как она старательно шила своему будущему сыну или дочери, последнему, что у нее осталось от мужа, какие-то туфельки, кофточки, одеяльца из лоскутков французских шинелей, сербских солдатских кителей и гвардейских фуражек. Под моим наблюдением она сделала ряд игрушек. Ее бедные вещички были сданы в ФСС. Чемоданчик с насильным, все эти реликвии и портрет красивого летчика с черной повязкой на левом глазу. Помиранка она не имела в Австрии ни родственников, ни близких знакомых, и часто нам говорила, что мы ее семья. Вскоре наступили, но уже нормальные роды, фрау Глобочник. Ее тоже продержали в нашем бараке до последнего момента, И маленький наследник отца-самоубийцы был рожден в карете скорой помощи по дороге в город. Он жив и здравствует, и мать окрестила его именем Вольфганг в честь Вольфсберга. Как это ни странно, для тех времен мать больше не вернулась в наш лагерь. Ей была дана относительная свобода, жизнью родителей без права переезда до 1948 года когда краткой сессии политического суда она была освобождена от всякой ответственности. Эрика Реберцик осталась единственной опекаемой. Ей тоже делалось приданное, и нам обещали наши доктора, что ей помогут родить в лагере, если англичане не отправят ее заблаговременно в город. Лагерная холера брала все большие размеры. В мужских блоках было совершено несколько самоубийств. Повесился герб фундер, толстый когда-то, а затем похожий на замшелого до костей похудавшего слона крестьянин, арестованный по недоразумению. Он наряду с обработкой земли делал деньги и пилкой дров на круглой пиле. Австрийцы, как и немцы, обожали титулы. Его в селе Хайлигеблуд называли с почтением «крайзегемайстер», то есть «мастер круглой пилы». Однажды летом 1945 года в село приехали англичане. Стали расспрашивать о местных нацистах, занимавших какие-либо должности, групповых, сельских, окружных начальников. В это время подошел с трубкой в зубах толстенный важный герб Фундер. На ломаном немецком языке ищеки ФСС спросили, кто он такой. С достоинством был дан ответ. «Я Крайзегемайстер!» Этого было достаточно. «крайс» имела магическое значение. Фундер сам себе вырыл могилу. Без дальнейшего разбирательства он был схвачен, арестован и отправлен прямиком в Вольфсберг. Старик был в отчаянии, в таком же душевном состоянии была и его семья, которая имела достаточно неприятностей в дни аншлюса с Германией и позже, отказываясь вступить в партию. Во все стороны летели письма и мольбы. «Дед должен сидеть!» Наконец он добрался до самого капитана Кеннеди. Ответ был поразительным. «Я понимаю», — терпеливо и даже любезно отвечал директор цирка Вольфсберг. «Но отпустить вас не могу. Мы только арестовываем и держим под арестом, а выпускать будут другие». «Кто же?» — стонал несчастный старик. «Это еще не решено». Такая власть еще не создана. Сожители папаши Пфундера рассказывали, что старик очень тяжело переживал свое заключение в дни рождественских праздников. Он заболел тоской в самой тяжелой форме и однажды, выйдя ночью в уборную, больше не вернулся. Его холодное тело сняли с петли из ремня два молодых украинских эсэсовца. Об этой истории приказано было молчать, и труп старика был вывезен из лагеря ночью в обычной грузовой машине. Другие разрезали вены или горло отточенными на камне жестяными ложками. Все это оставляло тяжелое впечатление, и психоз самоуничтожения повис над лагерем. У нас самыми слабыми оказались Аделя Лугер и Марица Ша, за которыми нам было приказано следить, чтобы и они не наложили на себя рук. Английскому полковнику, коменданту лагеря, конечно, не нравились подобные явления. Он, как нам сказал доктор Брушек, поехал в Вену и там, в Центральном ФСС, выпросил некоторые льготы. «Пища наша не менялась, мы продолжали ежедневно есть гнилую капусту». Но по субботам нам стали регулярно выдавать по одному яблоку на 5 человек, по две ложки сахару и, о счастье, однокиловую банку ливерной колбасы на 12 человек. Эта ливерная колбаса получила сейчас же название «бетон-вурст» — бетонный или опилочный. Сухая, неизвестно из какого эрзаца сделанная, сильно перченая, сегодня она, казалось бы, совсем несъедобной. Я верю, что в США таким продуктом не кормят и собак, но там она вносила какое-то разнообразие в меню. Колбасу осторожно вынимали из банки, и штубен мутор старшей комнаты ниткой разрезала ее на 12 частей. Жир с банки сцарапывался и тоже разделялся. В наших жестяных мисках мы жарили эту колбасу на печи и съедали ее со сбереженным кусочком хлеба. С моральной стороны были тоже улучшения. Нам стали выдавать бумагу для писем. Одно письмо в месяц, 25 строк. Писать нужно было крупно, печатными буквами. Писать разрешалось только родственникам и только в Австрию. Для местных это было верхом достижения. Разрешено было и получать по одному письму в месяц. Наконец, в начале февраля в австрийских газетах появилось сообщение, что родственники и знакомые заключенных в Вольфсберге могут отправлять раз в месяц одному лицу посылку в 5 килограмм весом. Точно было рационировано количество разрешенных продуктов, а также насильных вещей. Ни мне, ни майору ГГ некуда было писать. В Австрии нам никого не хотелось подводить связью с нами, вольфсберговцами. Где находилась моя семья, были ли они живы, я не знала. Жена майора, миниатюрная веселая Олечка, в дни капитуляции находилась в окрестностях города Хемница в Германии, куда варяг отправил свои семьи. Эту область против всей вероятности и ожиданий заняли советские войска. Посылок нам тоже не от кого было ожидать. Но мы радовались радостью окружающих. С четверга 15 февраля и затем до конца нашего сидения Каждый четверг в наш лагерь въезжал грузовик частного предприятия, получившего лицензию на доставку посылок. Каждый четверг кто-то был обрадован и мог ждать новой посылки через 4 недели. Шофер грузовика привозил списки, которые затем перепечатывались в офисе ФСС и развешивались по блокам. На следующий день перед особым бараком счастливцы становились в очередь. Сначала женщины и потом мужчины. Посылки подвергались строгому осмотру киперов, а также и сержантов ФСС, и даже самого Кеннеди. Все содержимое выбрасывалось из коробок и мешков, и весь упаковочный материал сжигался. Продукты подвергались осмотру и перетряске. Искали письма, пилки, клещи, ножи и все то, что могло бы способствовать побегу. До тех пор, правда, никто еще из лагеря не бежал. Все надеялись, что выйдут из него легально, спокойно, с чистой совестью и возможностью начать новую жизнь. Посылки и письма уменьшили психические заболевания и поддерживали физически. Редко кто пользовался полученными благами один. Мужчины делились с соседями по койкам, мы женщиной со всей комнатой. Самые лучшие посылки получали крестьянки, в городах все еще царила нужда. Цены на черном рынке были непосильно высоки. По карточкам получали буквально крохи. В моей комнате было только пять из двадцати двух женщин, которые получали посылки. Они сообщили своим домашним об этом грустном факте, и те старались прислать то, что могло бы поддержать всю Араву. Лук был самым желанным, лук и чеснок, уксус, постное масло, сало. Макароны и рис мы как-то умудрялись, несмотря на недостаток дров, варить ночью на печках. Это было тем хорошим, что дал нам тот год. Но было и много плохого. Как я уже написала, Кеннеди, получив подкрепление, вел допросы ежедневно и еженочно. Из мужских блоков все время вызывали арестованных через киперов. На лютом морозе и на ветру их выстраивали шеренгой, начиная от края забора женского блока до дверей ФСС. Они были обязаны стоять смирно. Солдаты должны были следить за тем, чтобы они не переминались с ноги на ногу, не разговаривали. Некоторых приводили без шапок, в виде особой строгости без рукавиц, которые мужчины сами делали из тряпья. И без носков, и чувяков, тоже сшитых из тряпок, просто босые ноги в деревянных колотушках. Мы видели, как они, ожидая своей очереди, синели, затем белели. Часами, даже днями, потому что вызывали по 20-30 человек, а в день допрашивали по трое-четверо. Эти люди, пусть даже и военные преступники, замерзали на наших глазах. Страшно белели их носы, уши, руки и ноги. Те, кого держали так по неделе и больше, покрывались обмороженными ранами. Из нашего двора мы видели, как Кеннеди выбегал из своей канцелярии, бросался на построенных людей, орал, плевался, бил кулаком. Перед ним стояли не люди, а истуканы с мертвыми, невидящими глазами, без всякого выражения на лицах. До нас долетали слова, которые мы вскоре выучили наизусть. «Свиньи, собаки! И я когда-то любил немецкий народ. Я когда-то сам был немцем! Будьте вы все прокляты! Я с вас семь шкур спущу, вы у меня плясать будете! Слышите? Кричите, Хайль Гитлер! Я вам приказываю!» Люди стояли смирно, молча, и от этого становилось страшно. Никогда не забуду дня, когда Кеннеди построил семь молодых парней африканского корпуса, одетых в легкую, песочного цвета, полотняную форму. Они стояли, как статуи. Затем их вызвали всех вместе на допрос. Через какой-нибудь час они опять были построены перед забором, без фуражек, без поясов, без ботинок, босыми ногами на снегу. Кеннеди приказал им поднять руки в нацистском приветствии и запретил их опускать. Прошел почти час. Снег засыпал африканцев. Мы не видели их лиц, а только белеющие затылки и поднятые вверх правые руки. Кеннеди несколько раз выбегал из канцелярии, смотрел на свои жертвы, что-то им кричал и опять исчезал. У проволочных фронтовых оград всех блоков стояли мрачные массы молчаливых заключенных. Все ждали развязки. Мужчины, принесшие нам в полдень капустную бурду, сказали, что от африканцев требуют имена их офицеров, участвовавших в какой-то экспедиции. Медленно и страшно тянулось время. Женщины, ходившие по двору или стоявшие за оградой позади оштрафованных, ушли в комнаты. У нас многие плакали. Быстро догорал февральский день. Семь африканцев на наших глазах превращались в завеянные снегом белые привидения. Их руки не опускались. Наконец, один, самый молодой, не выдержал и, потеряв сознание, упал, не сгибаясь, не стараясь облегчить это падение, прямо лицом в снег, как деревянная кукла. Его товарищи не шелохнулись. Английский солдат, стерекший оштрафованных, вскрикнул звонким бабьим голосом, швырнул винтовку в сугроб и забился в истерическом плаче. «Выбежали все борзы и Кеннеди». Они подхватили бесчувственного, повели за собой шесть его товарищей и плотно прикрыли двери. В синеве сумерек гневальный побежал в лазарет и вскоре вернулся с двумя заключенными врачами — доктором Штейнхартом и доктором Бургхартом и сестрой Гретой. Подошло время запирать блоки. Киперы, насупленные и сумрачные, приказали расходиться от заборов и идти в бараки. Только через несколько дней мы узнали, что этой же ночью скончался молоденький ромелевец. А остальные, с обмороженными конечностями и лицами, и в двух случаях с воспалением легких, были доставлены в лазарет. Через несколько дней мы стали свидетелями еще одного зверства. К висельному. Карл фон М. эсэсовского полка принца Евгения Савойского. Очевидно, опять безрезультатно. Сведений, которых добивался всесильный, он не получил. Он собственноручно вытянул за шиворот полковника, сорвал с него фуражку, расстегнул шинель и поставил смирно с поднятой рукой. Опять шли часы. Снег в этот день не падал, но дул с гор ледяной ветер. Кеннеди появлялся, подходил и что-то спрашивал, багровел, не получая ответа, и исчезал в своей конторе. Наконец, решив прибегнуть к последнему средству, он вышел в сопровождении молоденького солдата, который нес ведро. По приказанию Всесильного, сам бледный как смерть, трясущийся солдат обдал целым потоком воды стоявшего офицера. Голову, лицо, плечи, вниз по раскрытой груди и по спине лились ледяные струйки. не мерзавец, как замерз твой язык!» — завопил мучитель. Офицер не шелохнулся, но зато лагерь не выдержал. Сначала буквально взвыли женщины, стоявшие во дворе и следившие за истязанием. Затем блок напротив нас, и через какую-нибудь минуту выл весь лагерь. Выли, как волки, визжали, тявкали, били ставнями барачных окон, потрясали столбы проволочных оград. Из первого, так называемого «английского двора» бегом с ружьями наперевес выбежала вся стража. Солдаты рассыпались по лагерю и стали стеной перед блоками. Капралы и сержанты-киперы призывали к порядку, приказывали замолчать, Солдаты щелкали замками карабинов, на сторожевых вышках звонили телефоны и часовые давали сигнал тревоги. Как нам потом рассказывали, этот вой был слышен в городке Вольсберге, и жители в страхе терялись в догадках, что у нас происходит. Мы не заметили момента, когда Кеннеди увел полковника Карла фон М. Позже мы видели бегущих к ФСС сестру Гретту, докторов и двух санитаров с носилками. Полковник выжил. Он даже не был никуда выдан. Он не отвечал ни перед военным, ни перед политическим судом. По общему пути денацификации, пройдя через все фазы, он был выпущен осенью 1947 года на свободу. Подобных случаев было много, но это были цветочки. Ягодки ждали нас впереди.